Алиса дождалась, когда он покинет этаж. Лишь после этого она кинулась к номеру Ланфен. Она уже знала, что все кончено. Белых был слишком спокоен, слишком уверен в себе. В нем не было и тени, той истеричности, о которой говорил Дамир, хищник, идущий с охоты. Он добился своего». Вот только принять это оказалось невозможно. Алиса попробовала открыть дверь, но замок защелкнулся. Отдельные двери были так спроектированы, пришлось стучать. И стучала она отчаянно, испуганно, но нисколько не заботясь о том, что сейчас рано, и она разбудит других постояльцев. Вторая волна шока накрыла ее в момент, когда дверь открылась. На пороге стояла Лю Лан Фен, собственной персоной, взлохмаченная после сна, очевидно недовольная, в наспех наброшенном халатике, но живая и невредимая. Он не тронул ее, однако Дамир в нем не ошибся. Белых сам позволил Алисе понять это, увидеть, кто он такой на самом деле. У нее пока не было сил размышлять о том, что это может значить, почему он пощадил идеально подходящую ему жертву. Главное, Лан Фен жива, и плевать, почему это произошло. — Алиса, что случилось? — нахмурилась китаянка — Алиса подалась вперед, чтобы крепко обнять ее. Ланфен не отбивалась. Однако ощутимо напряглась. «Ты не представляешь, как я рада, что ты жива. То есть вы живы. А, пофиг, ты жива». «Почему я вдруг должна быть не жива?» «Телефон. Тронов разве не звонил?» «Звонил, но я была занята». На щеках Ланфен появился едва заметный румянец. «Это же чудо!» «Что Тронов звонил?» «Что он пощадил тебя?» «Кто?» «Белых?» «Алиса, я уже вообще ничего не понимаю. Даже близко!» «Позвони Тронову. Он все объяснит», — посоветовала Алиса. «А пока...» Давай запрем двери. Обувь на плоской подошве — зло. Такие башмаки визуально укорачивают ноги и делают попу толстой. Кто это придумал? Скорее всего, неудачницы, которые и так страшные, отвердят все о каком-то мифическом удобстве. Сандра утешала себя тем, что на ней были кроссовки-миджи, за 400 долларов. И все равно она надеялась, что в таком наряде Север ее не увидит. «Если не получится победить, я кого-нибудь убью», — грозно пообещала она. «Говоря кого-нибудь, вы, наверное, подразумеваете меня?» «Нет». «Да, да», — Сандра подразумевала его. «И не только», — потому что Тимур был ее единственным собеседником сейчас. Просто из-за него она осталась в этой дыре, а могла бы уже лететь в комфортном самолете обратно в Москву. Но он гарантировал ей, что жертва оправдана. Он делал все, чтобы она поверила ему. Прямо сейчас они вдвоем отправлялись к пещерам. Все говорили о том, что именно там Инна должна была спрятать ожерелье. Однако никто еще под землю не спускался. Сандре тоже не хотелось, но Тимур заверил ее, что все будет быстро и несложно. Полчаса помучиться зато потом получить все, о чем она мечтала. Славу, толпы поклонников, уважение отца, ну и севера, разумеется. Она не допускала даже мысли о том, что что-то может пойти не так. Это ведь все, не по-настоящему. Это всего лишь реалити-шоу, а рядом с ней сотрудник, которому платят за то, чтобы он все организовывал. Папа никогда бы не позволил ей рисковать. — Вы точно никому не говорили, что я вам помогаю? — допытывался Тимур. — И что мы сегодня пойдем сюда. — Точно, точно, я же себе не враг. — Меня могут наказать, если узнают, что я помогаю вам в проекте, а вас дисквалифицируют. — Никто ничего не узнает. Я вообще ни с кем в этом проекте не общаюсь. — Алан Фен. — Я не обязана перед ней отчитываться. Тимур со своей дотошной осторожностью не слабо ее раздражал. Успокаивало Сандру только то, что он делал хорошие кадры. Он уже показал ей часть своей работы, и это ее устраивало. Теперь он должен снять ее в самом лучшем свете. Она найдет ожерелье, покажет его, и все закончится. Остальных участников, которые там постоянно чем-то занимаются, ждет большой сюрприз. Они-то наверняка списали ее со счетов. Но скоро станет ясно, кто смеется последним. Пока что нужно было войти в пещеры. А это даже в самых смелых фантазиях Сандры было сложно. Зеленый склон горы, а в нем провал, уходящий в темноту. Чем не сцена из ночного кошмара? Возле входа все было еще не так страшно. Часть камней покрывала зелень, слышался умиротворяющий шум реки неподалеку. Однако, чем дальше они продвигались, тем сложнее становилось удерживаться на ногах. Никто и не подумал обустроить здесь нормальную дорожку для туристов. Сандре приходилось пробираться вперед по неровным, скользким от мха булыжникам. То, что весь груз, который они взяли с собой, нес Тимур, ее не успокаивало. Она все равно злилась на оператора. «Да подождите вы!» Потребовала она. «Куда вы так несетесь?» «Я думал, вы хотите побыстрее покончить с этим». Примирительно улыбнулся Тимур. «Только не ценой собственных ног!» «Потерпите немножко. Это у входа камни такие крутые. Дальше будет полегче. Откуда вы это знаете? Как вы вообще нашли это ожерелье?» «Наверное, такие вопросы она должна была задать раньше». Однако тогда Сандра была сосредоточена на дороге. Ей было гораздо интереснее воображать момент своего триумфа. Да и сейчас она не чувствовала особой заинтересованности. Так, легкое любопытство. Ему же платят. Это его работа сделать так, чтобы она, главная актриса, ни о чем не тревожилась. «Я вел собственное расследование», — уклончиво ответил Тимур. «Тоже осмотрел комнату Инны, нашел всякие там улики. А почему это получилось именно у вас? Значит, у меня детективных способностей больше, чем у участников проекта. Но я победить не могу. Поэтому я бы хотел, чтобы победили вы». «По большому счету. Он ей нормально не ответил. Но Сандра была слишком зла, чтобы сосредотачиваться на этом». Она всегда злилась, когда оказывалась вне зоны комфорта. «Долго нам еще!» — крикнула она, в очередной раз поскользнувшись. Новые кроссовки были безнадежно испорчены зеленой грязью. «Не переживайте. всё в одном зале. Дальше идти не придется», — заверил ее Тимур. Звучало оптимистично, но все же не успокаивало — потому что этот один зал, в который они продвигались, был огромным каменным пространством. Здесь оказалось еще холоднее, чем снаружи, и Сандра начала замерзать. Но свое слово Тимур сдержал. Он не повел ее к непонятному большому пролому, видневшемуся в стороне. Вместо этого он свернул к одной из стен. Сюда еще долетали блики света от выхода, но их не хватало. и пришлось использовать фонари. Тимур привел свою спутницу к нагромождению камней, возле которых ничего не было. Вообще ничего. Он стал напротив этих валунов и зачем-то начал разглядывать их, а Сандра почувствовала, что ей хочется плакать. «Вы издеваетесь?» — всхлипнула она. «Если это у вас такое представление о шутках, то вас ждут большие проблемы». Я не собирался с вами шутить. Как вы думаете, какой из этих камней больше похож на листик клевера? Похож ли вообще? Я бы сказал, что нет. Мне нужно мнение со стороны. Я сейчас уйду. Не уходите. Просто скажите мне. Сандра растерянно осмотрела валуны. Потом указала на один из крайних. «Вот этот, наверное...» Вот и она так думала. «А теперь попытайтесь его сдвинуть». «Вы серьезно?» «Абсолютно», — кивнул Тимур. Его лицо оставалось невозмутимым. «Мне нужно проверить, могла ли девушка вашей комплекции сдвинуть его с места. Хотя она, пожалуй, посильнее была». «Не дергайтесь, я сам». «Он всерьез считал, что она будет толкать этот грязный камень?» «Да он и в самом деле псих». Сандра решила, что по возвращении домой нужно будет поговорить с отцом о требованиях, предъявляемых персоналу. Оператор, между тем, действительно сдвинул в сторону камень. За ним скрывался лаз, похожий на крысиный, «Намного больше, конечно, но все равно очень узкой». «Бинго!» — с довольным видом произнес Тимур. «Угадали мы с вами. Это тот самый камень». «А теперь пришло время достать ожерелье». «Вперед, дорогая моя! Ваш выход!» «Вы хотите, чтобы я туда залезла?» «Просто день чудесных просьб. Я туда не помещусь!» Нет, это я туда не помещусь. так и было рассчитано. Я не понимаю, о чем вы говорите. И не хочу понимать, я возвращаюсь в отель. Лаз был не такой уж маленький. однако чтобы влезть туда с андре пришлось бы в буквальном смысле ползти по земле. Это ниже ее достоинства. К чёрту все конкурсы, Ради чего она подписалась на участие в этом шоу? Чтобы весь мир увидел, как она барахтается в грязи? Вот уж нет! Она была готова развернуться и уйти. Она даже не нуждалась в помощи Тимура. Сандра была уверена, что запомнила маршрут. Однако выяснилось, что у оператора совсем другие планы. Он достал из-за пояса нож... Не ту мелочевку, что использовали в здешних ресторанах, а настоящий охотничий нож с зазубренным лезвием. И оружие было направлено на нее. Сандра хотела возмутиться, но осеклась, взглянув на лицо своего спутника, еще недавно улыбчивый и услужливый. Теперь Тимур был абсолютно серьезен. Не было и намека на то, что он рассмеется и объявит все это шуткой. «Что вы себе позволяете?» — с трудом проговорила она. Голос предательски дрожал. «Игры кончились, стерва. Полезай в эту нору, пока я с тебя лицо не срезал». но полезай, я сказал», — рявкнул он. На нее давно уже никто не повышал голос. Даже папа этого не делал. Сандра вдруг почувствовала себя совсем маленькой и беззащитной. Черный лас казался провалом в другое измерение. Нарой чудовище, готовое сожрать ее. Сандра медлила, не решаясь подступиться к нему, а Тимур очень быстро устал ждать, Он подался вперед и быстро провел ножом по ее руке. Сандра вскрикнула и отдернула руку, но было поздно. Из пореза сочилась кровь. «Это тебе первое предупреждение», — заявил он. «Самое доброе. Учти. Будешь и дальше тянуть резину. Я тебе рот до ушей распарю». Ей пришлось лезть в эту дуру. Было очевидно, что его не волнует, застрянет она там или нет, выберется ли вообще живой, если она не может пробраться туда. Она и не нужна ему, живая. Двигаться вперед и держать фонарик одновременно было невозможно. Сандре пришлось ползти, извиваясь, как червь, и все равно холодные камни напирали со всех сторон, давили на нее, угрожая уничтожить в любую минуту. Ситуация была раздражающей еще и потому, что она не чувствовала толком свою грудь. Кому-то это показалось бы смешным, а Сандре было не до шуток. Импланты под кожей воспринимались не так, как живые ткани тела, и если в обычной жизни это почти не ощущалось, то тут могло привести к беде. А главное... Она не могла сказать об этом своему мучителю, потому что это было слишком унизительно. Сандра плакала от обиды. Скоро она не могла дышать через нос, горло болело от каменной пыли, а порез на руке покрылся грязевой коркой. Никогда она не чувствовала себя такой униженной и несчастной, никогда ей не было так страшно. Один из тех, кто должен подчиняться ее отцу, уже причинил ей боль. А что он сделает дальше, неизвестно. Это какой-то страшный сон, и проснуться не получается. Наконец пальцы ее вытянутых вперед рук коснулись деревянной поверхности, которой в горе быть не могло. Продвинувшись чуть дальше, Сандра нащупала среднего размера деревянную шкатулку. «Я нашла!» — обрадованно крикнула она. «Нашла ее!» После продвижения в темную неизвестность, длившегося, казалось, целую вечность, это было важно для Сандры. Тимур ее восторга не разделял. «Поздравляю! А теперь ползи обратно, гусеница!» Сказать это было проще, чем сделать. Двигаться ногами вперед, да еще и подтягивая за собой шкатулку, было сложнее, чем ползти сюда. Сандра выбилась из сил. Ее тело, не привыкшее к таким нагрузкам, покрылось синяками и ссадинами. Порез на руке пульсировал глухой болью. Пару раз ей казалось, что она застряла, и те мучительные секунды оставляли ее на грани паники. Однако умирать здесь, в этом каменном гробу, Она не хотела и снова двигалась к свободе. Выбравшись из лаза в главный зал, она даже не могла подняться на ноги. Сандра так и осталась стоять на коленях. Ее тело тряслось от рыданий. Тимура это не разжалобило. Он вырвал из ее окровавленных пальцев шкатулку и бережно отчистил от грязи, а затем открыл. Даже в скудном свете, доступном им, ожерелье сияло. Оно было настолько прекрасно, что даже в своем нынешнем подавленном состоянии Сандра все равно не могла не заметить это. Однако она настолько устала, что ее это не цепляло. и больше не хотелось обладать этой вещью. Ей нужно было просто уйти отсюда, раненой, замученной, но живой. «Отпустите меня!» — прошептала она сквозь слезы, Тимур проигнорировал ее просьбу, не отрывая глаз от своего искрящегося трофея, он спросил «Знаешь, как я его нашел?» «Ну спроси меня, как?» «Как вы его нашли?» — послушно спросила Сандра. «С помощью прекрасной возлюбленной. Повезло мне с ней!» Вряд ли вопросы Сандры имели для него хоть какое-то значение, как и ее мнение, но было очевидно, что его просто распирает от гордости». Тимуру хотелось с кем-то поделиться своими достижениями, а других слушателей у него не было. «Инна была предана своей работе и компании», — продолжил он. «Настолько, что это иногда раздражало. Шеф привык считать ее своей верной собачкой, и не зря. Но когда началась вся эта история с ожерельем, даже она проявляла благоразумие». Выяснилось... что Тимур был любовником Инны, но тайным. Она подозревала, что если официально выйдет замуж, ее могут уволить, опасаясь грядущего декрета. При этом Тимура она любила и во всем ему доверяла. О сердце Мидаса тоже рассказала. И если Инна даже не помышляла о том, чтобы похитить ожерелье, то Тимур не мог перестать думать о деньгах, стоящих за этой вещью, но просто взять и забрать драгоценность Инна бы никогда не согласилась. Здесь у любовь не помогла бы ее сломить. Тогда он придумал более хитрый план. Связался со старым знакомым, крупным криминальным авторитетом, рассказал, какая вещь стоит на кону. Тимур пообещал привести сердце Медаса в Россию. В обмен на это преступник должен был не только заплатить ему, но и в качестве аванса предоставить точную копию ожерелья. Копия тоже была достаточно дорогой, хотя сделали ее из позолоченного серебра и обычных кристаллов. Но для точного сходства требовалась трудоемкая работа, и цена пустышки достигла десяти тысяч долларов. С миллионом не сравнить, но сумма ощутимая, и обратного пути для Тимура не было. Он и не собирался отступать. Сперва Инна не согласилась, они даже поссорились». Но он уговаривал ее, умолял, давил на жалость, и, наконец, она сдалась. Любовь взяла свое. «Она не готова была со мной расстаться», — хвастливо заявил Тимур. «Я знал, что так будет». Для начала Инна помогла ему устроиться на работу в корпоративный проект. Ему предстояло снимать всю игру. На память участникам. В Китае Инна полетела с двумя ожерельями — настоящим и фальшивкой. Копию она должна была выдать за главный приз, к которому вела карта, а оригинал спрятать в оговоренном тайнике. Планировалось, что они с Тимуром вместе достанут оттуда ожерелье, а уже он перевезет его в Россию. Инна выбрала место так, чтобы никто, кроме нее, не добрался до Мидаса. В игре собирались участвовать только мужчины, которые не пролезли бы в этот лаз, даже если бы нашли его. Поэтому она и выбрала такую узкую дыру. Поморщился оператор. «Не хотела, чтобы я ее прокинул и сам спер бусы. Я туда не влез бы. А палкой какой хрен дотянешься до ожерелья. По ее плану мы могли добраться до шкатулки только вдвоем». Но ситуация изменилась кардинально. Инна умерла. Тимур не сильно горевал по ней. Его больше волновало то, что теперь план сорвался. Он не только не получит деньги, но и должен будет вернуть стоимость аванса. На его удача вскоре последовало приглашение от работодателя Инны. Корпорация стала инвестором реалити-шоу и решила послать туда своего оператора, выбранного погибшей ассистенткой. Ей действительно доверяли, поэтому и Тимура считали настоящим профессионалом. Из сообщений Инны он знал, где она устроила тайник. Точнее, примерно знал, ориентировался на ее описание. Ему пришлось повозиться, чтобы определить точное место, но он постоянно помнил, как Инна говорила, «Только она туда влезет». А раз ее больше нет, нужно было искать замену таких же параметров. На эту роль подходила только Сандра. Точнее, справиться могла бы и Алиса, хотя она чуть покрупнее. Но Алиса редко бывала одна и сидела без дела, а Сандра почти всегда. Тимур долго не решался к ней подойти. Однако, когда она собралась уходить из проекта, Он вынужден был поторопиться. Теперь шкатулка была у него в руках. — Что дальше? — устало посмотрела на него Сандра. — Как вы планируете вывести это из страны? — Детка, это Лямбаксов. Я найду способ. Мой знакомый в Москве очень хочет получить эту игрушку. Настолько хочет, что он сам придумает. Как забрать меня отсюда? Раньше ведь были одни обещания, а теперь реальная вещь у меня. Я могу вам помочь. Ты уже помогла. Больше не надо. Мы можем улететь на самолете моего папы. Я никому не скажу. Да, конечно, рассмеялся Тимур. Как только мы в город вернемся, ты тут же начнешь голосить. — Об аэропорте, где куча твоих людей рядом будет, я вообще молчу. — Нет, принцесса, я не дам тебе возможности отомстить мне. Думаешь, здесь тело негде спрятать? Могу хоть обратно в этот разлом засунуть и камнем задвинуть. Теперь мне не нужно беспокоиться о том, целая у тебя кости или нет. Он не просто издевался над ней. Он действительно готов был убить. О собственной смерти Сандра не думала никогда. Ей казалось, что смерть приходит за другими, менее красивыми, удачливыми и богатыми. Не за ней. Она даже не задумывалась, почему так и что ждет ее. Просто принимала это как данность. Она особенная, и под крылом папочки она будет беззаботно жить целую вечность. Но вот она в богом забытой пещере уставшая до потери сознания, раненая, на коленях, а перед ней человек с ножом, для которого она никто? Хватит одного удара, чтобы перерезать ей горло, и она еще несколько минут будет жива, останется наедине с собственной агонией? Теперь Сандра могла бы кричать и плакать, но для этого у нее просто не осталось сил. Безысходность сковала ее лучше любой цепи, Она безразлично наблюдала, как он подходит к ней, как подымает нож. Она должна была умереть прямо сейчас, и тут со стороны входа послышались голоса.